13 Темная материя В этой работе я не ставил перед собой цель рассмотреть вопрос о том, материальна или нет природа информации, но одно совершенно ясно: Для приема, кодификации, передачи, хранения и представления информации нужно физическое средство. Чтобы явиться перед нашими органами чувств в материальном мире, информации, необходим физический носитель. Стихотворение, математическое уравнение, мысль, рождённая разумом — это данные, которым необходима платформа для того, чтобы быть записанными, прочитанными и познанными другими. Такой платформой может стать простой лист бумаги, экран планшета или смартфона. Информация, которую содержит живопись, представлена набором красок, нанесённых на холст, который служит ей носителем. Экран кинотеатра или телевизора и луч света используется, чтобы информация дошла до каждого из нас. Данные для создания нового человеческого существа закодированы в 25 тысяч генов, представленных внутри ядра клетки. Вся информация, содержащаяся во Вселенной, Требует материальной основы, на которой она могла бы явиться. Эта основа соткана из разных типов фундаментальных частиц, поддерживающих физическую реальность — верхних кварков, нижних кварков и электронов. Материя разума. Мы воспринимаем информацию не только снаружи. Она также представлена внутри нашего разума. Мысли, фантазии, иллюзии, желания, намерения, верования — это тоже информация. Ее мы воспринимаем напрямую сознанием, а не зрением. На какой же материальной поверхности она выражена? Представьте, что вам снится сон. Вы стоите посреди прекрасного леса. Подняв взгляд, вы видите чудесную синь неба. Вы ощущаете, как ветер ласкает ваше лицо, чувствуете запах цветов, украшающих поля на этой дивной роще. Вы когда-нибудь задавались вопросом, каков физический носитель информации, которая разворачивается перед вами, когда вы спите? Может случиться и так, что вы окажетесь на пороге смерти. В один момент вы почувствуете, что фокус восприятия меняется. Он больше не в вашем физическом теле, а в точке вне его. Рядом с вами открывается длинный туннель, который кончается потоком света, сравнимым с лучами тысячи солнц. А перед вашими изумлёнными глазами разворачивается пленительная картина, расписанная сияющими красками. И снова зададим себе тот же вопрос. Какой носитель информации используется во время предсмертного опыта или выхода из тела? То, что вы воспринимаете изнутри собственного разума, неважно, спите вы или находитесь на грани смерти, ничем не отличается от того, что мы ощущаем снаружи с помощью своих органов чувств. В любом случае, это информация. Даже если вы лишены глаз, способность видеть относящиеся к разуму остаётся нетронутой. То, что вы воспринимаете изнутри, состоит из данных, очень похожих на те, что каждый день мы различаем нашим физическим зрением. В чём же разница? Отличие заключается в типе материального носителя, используемого информацией, которую вы потребляете, когда размышляете, видите сны или проходите через околосмертные переживания. Если видимая материя является поддержкой для данных, поступающих извне, то каков же носитель информации, которую мы воспринимаем внутри себя? Небеса, чистилище и ад. Кроме того, религиозные и философские книги полны описаний эсхатологических путешествий, когда человеческий разум способен перемещаться с одного края реальности на другой подробностях описываются рай, чистилище и преисподнее, что наводит некоторых людей на предположение, что они представляют собой нечто большее, чем просто плод воображения их создателей. Интригующие возможности, открывающиеся благодаря околосмертным переживаниям, опыту выхода из тела и мистическим путешествиям, заключаются в том, что эти места действительно существуют в пространстве а их содержимое состоит из материи, отличающейся от видимой. Подобные вероятности заполняют пустоту, что существует в литературе по культуре и религии. Ответ на все предыдущие вопросы прост. Физический носитель для наших ментальных репрезентаций снов, внетелесного опыта и эсхатологических видений сделан из невидимой материи, состоящей из неизвестных экзотических частиц, не похожих на фундаментальные частицы, изучаемые стандартной моделью физики элементарных частиц. Чтобы оценить такую экстраординарную возможность, необходимо проанализировать, что же нам известно об этом типе материи. Возможно, именно этого элемента головоломки не хватает, чтобы сложилась модель, которую мы вам представляем. Что такое тёмная материя? Как утверждает Альберто Кассас, доктор теоретической физики и руководитель Высшего совета по научным исследованиям Института теоретической физики в Мадриде, практически всё, что есть в нашей Вселенной, невидимо. Нам недоступно 95% Вселенной. Это масса, которой не хватает, но о присутствии которой мы знаем вопреки тому, что её нельзя обнаружить никаким детектором и есть тёмная материя. Таким образом, можно определить тёмную материю, из которой главным образом и состоит эта невидимая Вселенная как гипотетическую форму неизвестной материи, до сих пор недоступную прямому наблюдению с помощью наших органов чувств или самых совершенных исследовательских инструментов. Несмотря на это, можно сделать вывод о её существовании, опираясь на гравитационную материю, особенно на далёкие скопления галактики и звёзды. Другими словами, тёмная материя состоит из материальных частиц, но не из тех, что описаны стандартной моделью. Это экзотические частицы, свойства которых отличаются от тех, что характеризуют фундаментальные частицы, составляющую нашу видимую материю. Немного истории. Говоря о видимой материи, мы в основном ссылаемся на Левкипа и Демокрита, живших примерно в IV веке до нашей эры. Они первыми предложили атомную теорию материи, согласно которой все состоит из неделимых атомов. Открытие невидимой материи тоже не относится к последним новостям науки. Если внимательно изучить философские труды, то можно заметить, что и Левкип, и Демокрит, а после них и Эпикур считали, что помимо атомов, составляющих видимую материю, были еще такие, из которых состояли души людей и богов. Даже будучи тоже материальными, эти атомы отличались от тех, что использовала природа для создания материальной Вселенной. В чём же отличие? Ответ прост. Они тоньше обычных физических атомов. Их субтильность является следствием конфигурации форм, которые принимали эти атомы при рождении богов и людских душ. На Западе в середине XIX века, пока физики и химики той эпохи пытались воссоздать первые модели атомов видимой материи, Течение спиритуализма и теософия мадам Блаватской возродили идею о существовании этого невидимого компонента. Ипполит Леон Денизар Ривай, более известный среди своих последователей под именем Алан Кардек, опубликовал в 1857 году свой труд «Книга духов». Ученик великого французского педагога Пистолоци, Кардек вскоре увлёкся физическими, психологическими и паранормальными идеями тех, то утверждал, что находится в контакте с духами когда-то живших людей. На одной из таких встреч с невидимыми собеседниками Кардек задал вопрос о природе видимой материи. «Обычно материю определяют как то, что обладает протяженностью, как то, что может воздействовать на наши органы чувств, вызывая ощущения, как то, что непостижимо. Точны ли эти определения?» Ответ духов не заставил себя ждать. С вашей точки зрения точны, потому что вы говорите лишь о том, что вы знаете, но материя существует и в таких состояниях, которые вам неизвестны. Она, например, может быть столь эфирна и утончённа, что не оказывает никакого воздействия на ваши органы чувств. Однако всё это материя, пусть для вас это не так. Но лишь в конце XIX века эта идея приняла форму и состоятельность, обретя почти мистические значения. Чтобы понять, что случилось, необходимо в деталях знать параллельную гипотезу, выдвинутую двумя небезызвестными в то время фигурами — госпожой Анне Бизант и епископом Чарльзом Летбиттером, самыми выдающимися последователями мадам Блаватской, основательницы зарождающегося теософского движения. Госпожа Бизант и епископ Летбиттер опередили свое время — Их сочинения, датируемые концом XIX – началом XX века, свидетельствуют о знаниях, которыми не могли похвастаться научные произведения того времени. Однако если сравнить их с некоторыми открытиями, совершенными в физике за последние 50 лет, то не устанешь удивляться их сходству. Кварки, прионы, изотопы и струны, кажется, были предсказаны на 60 лет раньше. Совпадения впечатляющие и не оставляют ни тени сомнения, как утверждает в следующих своих работах Стивен Филлипс, специализирующийся на физике элементарных частиц, видение на расстоянии кварков и суперструн, экстрасенсорное восприятие субатомных частиц и души, открытие ситхи-йогов. Какой же важный вклад сделали Летбитер и Безант, что обусловило такой поворот? Итак, эти авторы предложили два новых концепта. Во-первых, модель атома, базирующаяся на существовании кварков и их возможных фундаментальных составляющих, которые они называли предельными атомами. Предельный атом может соответствовать гипотетическому приону — составной частице кварка. Эти предельные атомы вместе с другими, ещё более элементарными частицами образуют физический носитель для обширных секторов реальности, которые наши авторы окрестили планами природы. Самое невероятное заключается в том, что оккультная химия расширила предельный атом, позволив увидеть невидимую вибрирующую структуру. В близком разрешении он оказался колеблющейся струной, понятие, которое появится лишь спустя 100 лет, в 1980-х, и станет ключевым для теории струн. Кварки и фундаментальные частицы, состоящие из дрожащих струн, приобрели популярность во второй половине XX века. Первое издание оккультной химии появилось в конце XIX века. Как Бизант и Ледбиттер сумели угадать фундаментальные компоненты атома в то время, когда перед глазами физиков лишь забрезжили первые модели атома, представляющие собой ядро и вращающийся вокруг него электрон? Ледбиттер и Бизант утверждают, что развили в себе особую способность йогов, которая называется анима. Она представляет собой что-то вроде ясновидения на уровне самых мелких известных объектов. Именно таким образом они проводили исследования, продлившиеся больше 20 лет, предварительные результаты которого они опубликовали в ранее упомянутом труде. Позже вышла книга под названием «Человек видимый и невидимый», в которой Лид Биттер подвел итог своего изучения Вселенной бесконечно малого. Пусть для химии базовые блоки элементов — это атомы, Они, по утверждению автора, на самом деле не являются последними частицами материи, которую составляют. С помощью паранормальных умений, которыми, по его словам, он обладал, Лидбиттер вблизи рассмотрел атомы и обнаружил, что его способность к делению ещё далеко не исчерпана. Атомы расчленяются всё больше и больше, пока не достигнут нового плана природы, находящегося на границе физической реальности. Процитируем. Так называемые атомы кислорода или водорода не относятся к последней степени деления материи, следовательно, являются скорее молекулами, которые можно в определённых условиях расщепить на более мелкие атомы. Продолжив процесс деления, мы получаем бесконечное количество идентичных физических атомов, что указывает на существование субстанции, фундаментальной для всех субстанций. Разные комбинации этих предельных атомов и составляют то, что химия называет атомами кислорода, водорода, золота или серебра. Но даже и упомянутые атомы относятся к предельным только с точки зрения нашего физического плана. То есть существуют методы, позволяющие делить дальше и их, но тогда мы получим материю, принадлежащую к совершенно другому плану природы. Эта тонкая материя тоже непроста, а сложна. Если не останавливать процесс деления, то мы придем к предельному атому того плана природы, который оккультисты называют астральным. Но и здесь деление атомов не заканчивается. Этот процесс можно повторить, осуществляя деление атома астральной материи, чтобы дойти до мира более тонкого, более высокого, хотя и такого же материального, до плана природы, который теософия определяет как ментальный мир. Насколько наши знания позволяют нам заключить, нет пределов этому делению. Есть лишь лимит нашей способности к восприятию. Однако мы знаем достаточно, чтобы быть уверенным в существовании разных планов, каждый из которых в определенном смысле представляет мир, а совокупность этих миров — единое величественное целое, частью которого они являются. Теософия называет эти разные области природы планами. Другими словами, Литбитер, судя по всему, обнаружил новый тип материи, состоящий из частиц более фундаментальных, чем знакомый нашим физикам Кварк. Литбитер назвал их предельными атомами. Они состоят из ещё более элементарных частиц, порождая новый тип материи тоньше предыдущей. Опираясь на эту гипотезу, можно предположить, что тонкая материя Литбитера соответствует тёмной материи современной физики. Похоже, однако, что Литбитер не единственный, кто упоминал материю, отличную от видимой. Бизант и Литбитер сумели угадать фундаментальные компоненты атома в то время, когда перед глазами физиков лишь забрежжили первые модели атома, представляющие собой ядро и вращающийся вокруг него электрон. В своей автобиографии Йога Парамаханса Йогананда передаёт то, о чём ему поведал учитель Шри Йогтишвар Гири в 1937 году. Он предоставил несколько описаний удивительных вселенных, сделанных из нового типа материи, которая известна древним восточным мистикам под именем астральной материи, астральной субстанции. Астральная вселенная в сотни раз обширнее материального космоса. «Все физическое творение как бы висит, подобно небольшой плотной корзине, под гигантским сверкающим шаром астральной сферы. Как множество материальных солнц и звезд, странствующих в пространстве, точно так же существуют бесчисленные астральные солнечные и звездные системы. Астральные солнца и луны красивее физических». Как же похоже описание, которое Йогананда дает этим Вселенным, расположенным прямо здесь, — в этом же физическом пространстве на предположение Фэна и Троддена, которые они высказали в статье «Тёмные миры», опубликованной в 2011 году в журнале Scientific American. Мы уже упоминали её во введении и в 11 главе. Йогананда заявляет, что астральной субстанции в сотни раз больше, чем видимой материи, что полностью совпадает с утверждениями современной космологии о преобладании тёмной материи над видимой, в соответствии с космологической моделью Алана Гута. Второе сходство заключается в том, что обе реальности — темная Вселенная современной космологии и астральная Вселенная восточных верований — не отделены друг от друга, а занимают одно и то же физическое пространство. Йогананда говорит, что она как бы висит подобно плотной корзине под огромным сияющим шаром астральной сферы. Те, кто хоть немного знаком с космологическими моделями Востока — знают, что астральная Вселенная проникает в физическую так же, как тёмная материя располагается в том же пространстве, что и видимая материя, в соответствии с современной космологией. Вернёмся к Лидбиттеру. Для цели нашего исследования удобно вообразить их расположенными одна над другой, но следует учитывать, что такая схема весьма условна, и дается для того, чтобы хоть как-то представить связь между разными планами, которые на самом деле не громоздятся друг над другом, как книжные полки в библиотеке, а занимают одно и то же пространство, проникая друг через друга. В статье, которую я уже упоминал ранее, Фен и Троден рассуждают о том, что темная материя — организована тем же образом, как и видимая Вселенная, создавая мир, подобный нашему, чьи компоненты комбинируются и формируют темные атомы, молекулы, планеты и звезды. Йогананда тоже утверждает, что астральная материя организуется, сотворяя Солнце, планеты, Луны, которые гораздо красивее, чем их физические двойники. Астральная Вселенная проникает в физическую. Прозрения восточных мистиков позволяют нам увидеть человеческое существо как соединение разных носителей процессоров. Самые тонкие тела выступают наружу, формируя структуры вокруг видимого тела, ореолы или ауры. Так происходит не только с одушевленными, но и с неодушевленными объектами. По недавним заявлениям ученых, они выяснили, что видимая материя в большой степени окружена огромными ореолами темной материи. Как можно заметить, описание невидимой материи и способы её организации, сделанные в прошлом, очень похожи на то, как это представляют современные физики и астрономы. Наконец, великий исследователь ислама француз Анри Корбен познакомил Запад с тем, что знали суфийские мистики, об этом новом типе материи. В своём произведении «Духовное тело» и «Небесная земля» Корбен представляет некоторые из записей этих влиятельных духовицев, живших между II и XVII веками. Когда ты узнаешь из трактатов древних мудрецов, что есть мир, обладающий иными измерениями и протяженностью, нежели плерома разумов, мир, управляемый душами сфер, мир, где существуют бесчисленные города, не спеши называть это ложью, ибо паломники Духа могут созерцать сей мир и найти там все предметы своих желаний. Тобе следует знать, что Мундус и Магиналис — это духовная вселенная из сияющей субстанции. С одной стороны, она похожа на материальную субстанцию, поскольку является объектом восприятия и обладает протяженностью. С другой стороны, она имеет сходство с разумной субстанцией, отделенной, поскольку ее природа — чистый свет. Это и не сложное материальное тело, и не отдельная разумная субстанция. Это междумирие. Граница, отделяющая одну реальность от другой. Представители суфизма считают сияющую субстанцию, похожую на своего материального двойника, так как она является объектом восприятия и обладает протяженностью. То есть это материя, которая сияет. Что наводит нас на мысль об отличии свойств, составляющих ее частиц, от тех качеств, что характеризуют видимую материю? Мне кажется, что сияющая субстанция и тёмная материя — это разные термины, используемые для обозначения одной и той же реальности, физический носитель духовных миров, о которых говорят разные философские и религиозные течения древнего мира. Описанная далее схема демонстрирует потрясающее сходство астральной субстанции древности и современной тёмной материи. Астральная субстанция — тёмная материя. Гораздо обширнее видимой материи. В пять раз превышает количество видимой материи. Не испускает света. Занимает то же самое физическое пространство. Проникает в видимую материю. Формирует темные звезды, Солнце и планеты. Организует компоненты физического тела. Организует галактики и звездные скопления. Образует ауру вокруг людей и объектов. Образует ореол вокруг видимой материи. Вселенная физическая и астральная. Вселенная видимая и невидимая. Теперь давайте посмотрим, что говорит официальная наука об этой малоизвестной стороне Вселенной. Открытие темной материи. Темная материя была обнаружена благодаря гравитационному эффекту, который ее частицы оказывают на видимую материю. По словам Майкла Диснея, профессора астрономии из Университета Кардифа, Хоть самая значительная масса Вселенной не испускает излучение, она не останется навсегда скрытой. Любая материя и энергия обладают силой тяжести, поэтому темный материал выдаст свое присутствие посредством гравитационного эффекта, оказываемого на объекты, которые достаточно яркие, для того, чтобы их заметили и подробно изучили. Первые предположения возникли еще в 1930 году, когда голландский астроном Ян Оорт изучая поведение отдельных звезд, расположенных за пределами Млечного Пути, обнаружил аномалии курса их движения. Разумное объяснение этого феномена было возможно лишь при предположении, что общая масса галактики на 50% больше расчетной. Затем, в середине XX века, швейцарский астроном Фридс Цвикки заметил расхождение между общей расчетной массой галактик, находящихся в скоплении волос Вероники, и той, что объяснила бы, почему они удерживаются вместе вопреки центробежному движению, которое порождено перемещением их отдельных элементов. Тогда Цвики допустил, что масса и гравитационное взаимодействие достаточны для того, чтобы составляющие элементы скопления продолжали находиться в связанном состоянии, генерируются каким-то типом неизвестного вещества, недоступного для обычных методов наблюдения. «Этот тип невидимого вещества, — говорил ученый, — действует как межгалактический цемент, иначе такой эффект не объяснить». Наконец, ближе к 1970 году Вера Рубин из Института Карнеги в Вашингтоне совершила ошеломительное открытие, когда изучала поведение сотен галактик, известных как «спиральные галактики». Доктор Рубин обнаружила, что звёзды, расположенные по краям этих галактик, двигались той же либо с большей скоростью, что и звёзды, находящиеся в их центре. Это противоречило физическим законам движения. Ведь классическая физика утверждает, что самая большая масса галактики должна находиться в её центре и быть пропорциональной её яркости. Следовательно, скорость звёзд в этой области должна быть выше, но факты доказывали обратное. Общая масса галактики на 50% больше расчётной. Что же могло бы стать причиной такого вопиющего нарушения законов природы? Эти открытия заставили исследователей поверить, что, вопреки их мнению, большая часть массы галактики сосредоточена не в её центре, как на это указывает яркость, а на периферии. Самые удаленные звезды движутся быстрее по причине ускорения придаваемого им какой-то неизвестной невидимой материей рассеянной в форме ореола над видимыми границами галактики». Доктор Рубин, пораженная такими открытиями, писала «Природа сыграла над астрономами шутку. Нам казалось, что мы изучаем всю Вселенную, в то время, как теперь нам стало известно, что мы исследуем лишь ее малую часть, ту, что светится». Открытие тёмной материи подводит нас к серии философских размышлений, как это демонстрирует Джеймс Треффилл, профессор физики из Университета Вирджинии, автор многочисленных работ по популяризации науки, адресованных широкой публике. На первый взгляд может показаться, что тёмная материя — всего лишь ещё один элемент огромной головоломки — и её нам предстоит разгадать для того, чтобы понять нашу Вселенную, которая ничем не лучше и не хуже остальных Вселенных. Такая точка зрения была бы вполне разумной, если бы тёмная материя составляла собой лишь небольшую часть Вселенной. На самом же деле преобладает её не светящаяся, а тёмная форма. Более 90% материи Вселенной является тёмной. Может оказаться, что блестящие спирали галактик служат лишь пассивным маркером, немым свидетельством сил, действующих на невидимых для нас уровнях. Возможно, эта знакомая Вселенная есть не что иное, как минимальная часть реального функционирования вещей. И даже есть вероятность, что тип материи, из которой состоит наша Солнечная система, наша Земля и наши тела, это лишь относительно малая часть Вселенной, которая в основном образована из совершенно другого материала. Тем не менее, идея о невидимом компоненте, находящемся в отношениях взаимопроникновения со своим видимым аналогом, возникла не только в связи с упомянутыми ранее наблюдениями. Есть и другие важные доказательства, направляющие нас в ту же сторону. Микроволновое излучение, флуктуации массы Вселенной и изменение направления света, явление под названием гравитационная линза. Взвесив все эти аргументы, мы придем к тем же выводам. Масса Вселенной гораздо больше той, что мы обнаружили с помощью наших мощных телескопов и других астрономических приборов. Эта масса, состоящая из экзотической материи, могла бы быть организована схожим с видимой материей образом. Если эти Вселенные взаимопроникающие, ничто не помешает им вступать во взаимодействие. Несмотря на подобие, они ведут себя по-разному — И это отличие порождено различными свойствами фундаментальных частиц, из которых эти вселенные построены. Что же мы видим в описаниях мистиков и духовицев прошлого по поводу окружающего их мира? Вселенные, манипулирующие схожей информацией, но ведущие себя разным образом. Недавние попытки физического обнаружения частиц темной материи. Ученые изобрели разные способы, чтобы обнаружить невидимую материю. Определить ее напрямую с помощью сверхчувствительных детекторов, застать ее во время редких столкновений, которые происходят между ее компонентами, и, наконец, воспроизвести ее в ускорителях частиц. Попытка прямого поиска осуществлялась посредством очень чувствительных инструментов, расположенных в подземных лабораториях. Сюда относится проект LAX, для которого в Южной докоте на глубине полутора километров построили большой ксенон-детектор, похожий на те, что использовались для экспериментов в подземной лаборатории под горой Гранд-Сассо в Италии. Ксенон-100 и DAMA. Другие проекты известны под кодами COGENT, CDMS, CREST и Xenon-IT. Идея, лежащая в основе этих экспериментов, состояла в том, чтобы заметить столкновения, которые могут произойти между частицами, составляющими тёмную материю и атомными ядрами видимой материи. Пересекая нашу галактику и проходя сквозь Землю, эти частицы должны в определённый момент врезаться в атомное ядро, производя вспышку света. Проведя анализ этих вспышек и их характеристик, мы смогли бы восстановить случившиеся и таким образом определить свойства участвовавших в столкновении частиц тёмной материи. Пять экспериментов, проведённых на протяжении последних 10 лет, дали обнадеживающие результаты. Однако исследователям придётся столкнуться с возможными ошибками, например, с погрешностью вследствие остаточной радиоактивности детекторов. Другим способом послужило наблюдение за столкновениями частиц тёмной материи, происходящими в тех областях Вселенной, где, как считается, они могли бы находиться в высокой концентрации. В результате возможен шлейф фундаментальных частиц — нейтрино, позитронов и электронов, которые мы можем выявить в наших наземных исследовательских лабораториях. Некоторые из них были специально сооружены для этой цели — Ледяной куб в Антарктиде, магнитный альфа-спектрометр на борту МКС и супер в Японии. Результаты экспериментов по обнаружению следов частиц тёмной материи непрямым образом тоже оказались интересными. Проблема заключается в том, чтобы точно определить, когда эти сигналы обусловлены действительно столкновениями между частицами тёмной материи, а когда происходят из другого источника. Наконец, исследователи утверждают, что частицы тёмной материи могут образовываться во время столкновения протонов в ускорителях частиц типа Большого Адронного Коллайдера. В этом случае частицы не определяются прямым способом. Их присутствие вычисляется из потери энергии момента до и после протон-протонного столкновения. После трёх лет перерыва и технического обслуживания ускоритель частиц — снова был запущен в марте 2015 года с усиленной мощностью. Одной из его целей было обнаружение этих ускользающих загадочных частиц материи, наполняющих Вселенную. Участвующие в этих проектах ученые должны очень осторожно отнестись к их результатам. Эксперименты настолько сложны, а ожидания от них настолько высоки, что к поставленной цели следует продвигаться медленными, но твердыми шагами. Существует вероятность того, что свойства частиц, составляющих этот тип невидимой материи, столь необычны и трудноуловимы, что их выявление с помощью действующих на сегодняшний день ускорителей невозможно. Предполагаемые характеристики Пусть нам пока не удалось зарегистрировать частицы темной материи, зато мы можем доказать некоторые из их особенностей, для этого нам лишь понадобится немного воображения. С одной стороны, нам известно о гравитационном эффекте, оказываемом на видимую материю. Это означает, что компоненты тёмной материи созданы из какого-то типа материальных частиц, чьи свойства отличаются от тех, что относятся к фундаментальным частицам, составляющим нормальную материю. Мы не видим их и не сталкиваемся с ними. То, что тёмную материю нельзя увидеть и пощупать, позволяет нам сделать вывод о двух её самых главных качествах. Она не излучает электромагнитных волн, поэтому её частицы не несут электрический заряд. Электромагнитное излучение является следствием одного из атрибутов фундаментальных частиц — заряда. Если частица обладает электрическим зарядом, то она излучает электромагнитные волны. И свет, тоже относящийся к одной из разновидностей электромагнитного излучения, в итоге воздействует на наши органы зрения. Если мы его увидеть не можем, следовательно, электромагнитного излучения нет. Наконец, как говорит Дэну Казанис, раз эта материя не состоит из заряженных частиц, то она с легкостью способна проникать в нашу видимую материю, то есть занимать с ней одно и то же физическое пространство. Электрический заряд является определяющим для света электромагнитных волн, именно он отвечает за наши чувства. Заряд — это сила, посредством которой взаимодействуют атомы. Тем самым их взаимное проникновение предотвращается. Значит, если допустить, что тёмная материя не состоит из заряженных частиц, это делает её недоступной нашему обычному зрению, а также способной проникать в нашу материю. Она невидима, поскольку наше зрение зависит от света электромагнитных волн, производимого заряженными частицами. Еще темная материя может проникать в нашу видимую материю благодаря тому, что электромагнитные силы, ввиду их отсутствия, не отталкивают и не притягивают незаряженные частицы. Два объекта имеют возможность существовать в одном и том же пространстве и времени. По-видимому, нет такой силы, посредством которой они могли бы взаимодействовать и проникать друг в друга. Если внимательно изучить описание сделанные великими мистиками со всего мира и теми кто пережил опыт выхода за пределы своего тела при смертных переживаний или путешествий за границы реальности то выяснится что именно так ведет себя материя из которой может состоять физический фон ментальных миров и духовных вселенных кандидаты на роль темной материи Отличительной чертой тёмной материи является её слабое взаимодействие с видимой материей. Мы её не ощущаем, мы её не видим. Должно быть, это два совершенно отдельных друг от друга мира. Лишь гравитационный эффект выдаёт её присутствие. Претендентов на роль тёмной материи традиционно принято делить на две большие группы. Частицы тёмной материи – барионной природы, то есть видимая материя. Частицы темной материи небарионной природы. Небарионную материю, в свою очередь, обычно делят в зависимости от скорости, с которой ее частицы перемещаются по Вселенной. Горячая темная материя. Теплая темная материя. Холодная темная материя. Нет необходимости углубляться в теоретическую физику, чтобы понять выдвигаемую нами идею. Достаточно знать, что к частицам-кандидатам относятся ВИМП, Слабо взаимодействующая массивная частица. По некоторым подсчетам претендент должен обладать массой протона от 10 до 1000 и слабым ядерным взаимодействием. Название образовано от английского WIMP. Weakly Interacting Massive Particles. Слабо взаимодействующая массивная частица. Но Троден и Фен предостерегают от поспешных выводов. ВИМП может оказаться лишь верхушкой айсберга, который скрывает целый мир со своими собственными частицами и взаимодействиями. Этот тип частиц подвержен лишь силе тяжести и слабому ядерному взаимодействию. У них нет электромагнитных свойств, следовательно, они недоступны зрению и способны проникать в нашу видимую материю, не оказывая на неё никакого влияния. Но есть и другие варианты супервИМПы, которые взаимодействуют еще слабее, чем вимпы, и лишь благодаря силе тяжести. Третьим кандидатом являются частицы, не имеющие отношения к вимпам, контакт которых происходит посредством свойственных только им сил. Другими словами, они являются темными версиями электромагнитной силы и слабого ядерного взаимодействия. Согласно этой последней модели, темная материя должна излучать свой собственный тип света последние годы физики задаются вопросом, стоит ли продолжать искать частицы, обладающие массой темной материи. Некоторые новые модели предполагают, что невидимая материя может состоять из сверхлегких частиц, уже запланированные эксперименты в настоящем и будущем, чтобы их обнаружить. Эти компоненты назвали висп — сверхлегкие частицы со слабым взаимодействием. Одним из кандидатов в такие частицы является аксион. Другие модели предпочитают нейтрино — частицы, предложенные физиком-теоретиком Вольфгангом Паули в 1930 году. У них нет электрического заряда, а масса исключительно мала. Они обладают рядом загадочных свойств. Например, три существующие их разновидности могут спонтанно превращаться одна в другую — Их способность взаимодействовать с нормальной материей ничтожна. Из последних предположений можно назвать зеркальную материю, где каждая обычная частица имеет своего двойника. В описанной далее таблице перечислены самые вероятные кандидаты на роль компонента тёмной материи в соответствии с гипотезой, развиваемой в этой книге. Частицы тёмной материи ВИМП массивные частицы, слабо взаимодействующие посредством силы тяжести и слабого ядерного взаимодействия. Супер-WIMP массивные частицы, которые взаимодействуют лишь благодаря силе тяжести. Не-WIMP частицы, взаимодействующие благодаря своим собственным тёмным силам, тёмным версиям слабого ядерного взаимодействия и силы тяжести. WISP сверхлёгкие частицы, Самым вероятным кандидатом является аксион. Нейтрино призрачные частицы с очень маленькой массой, не обладающие электрическим зарядом, взаимодействие с обычной материей практически отсутствует. Зеркальная материя. Каждая частица видимой материи обладает чем-то вроде двойника. Казанец считает, что есть еще один вариант, представленной легкой материи, которая в китайской и индуистской культуре известна как чи или прана. Данный тип частиц обладает другими свойствами. Это незаряженные частицы, способные формировать более сложные структуры, похожие на наши атомы и молекулы. Такое возможно благодаря существованию неэлектромагнитных сил или каких-то их темных разновидностей, а также других сил, неизвестных в природе. Есть и ещё более свежие предложения, открывающие массу возможностей. Их авторы считают, что тёмная материя образована тёмными атомами, то есть лёгкими соответствиями протонов, нейтронов и электронов, что позволяет ей быть настолько же богатой и разнообразной, как и традиционная видимая материя. Роль, которую выполняет тёмная материя. С самого своего открытия в 1930 году тёмная материя служит опорой, поддержкой, носителем, гравитационными строительными лесами для видимой материи. Мы знаем, что галактики и их скопления располагаются внутри огромных структур тёмной материи, так называемых гало. Учёные считают, что такой тип материи был создан в первые наносекунды существования Вселенной. Эти структуры притянули обычную материю которая благодаря своим особенным свойствам и способности к разным видам взаимодействий между ее компонентами смогла организоваться, породив те сложные композиции, что мы теперь наблюдаем. Однако темная материя не только дала рождение галактикам и позволила им эволюционировать. Похоже, вместе со своей загадочной спутницей, темной энергией, она имеет важнейшее значение и для окончательной судьбы Вселенной. Предположительно, именно темная энергия ответственна за ускоренное расширение Вселенной. Она является силой, разъединяющей все компоненты известной нам галактики, заставляя их удаляться друг от друга. В зависимости от типа и количества экзотических частиц, входящих в состав темной материи, Вселенную ждет большой разрыв или большое сжатие. Темной материи и темной энергии подчинено будущее нашей Вселенной если расширяющая сила темной энергии окажется больше гравитационной силы всех частиц видимой и невидимой материи, Вселенная будет расширяться вечно. Это сценарий большого разрыва. Напротив, если больше окажется гравитационная сила всех видимых и невидимых составляющих нашей материальной Вселенной, то наступит момент, когда ее расширение замедлится, а потом и вовсе прекратится, чтобы вновь начать движение в обратном направлении. В результате она достигнет своего сжатия до состояния сингулярности, откуда вновь вернется к жизни. Возможно, этот цикл не имеет ни начала, ни конца. Таким образом, если мы считаем, что темная материя и темная энергия находятся там просто по определению, то мы полностью ошибаемся. Уже понятна та важная роль, которую они играют за рождение, эволюции и смерти видимой Вселенной. Вернемся к нашим утверждениям. Некоторые считают, что тёмная материя осталась в своём первоначальном состоянии, что, возможно, делает её неинтересной для исследователей. По словам Фена и Тродена, тёмная материя и тёмная энергия относятся к самым асоциальным субстанциям космоса. Стерильность, свойственная им с самого момента открытия, всегда считалась их определяющим качеством. Но у них могла бы быть другая роль и судьба. Имеет ли невидимая материя сложную организацию? Теоретические доказательства в пользу сложно организованного темного мира настолько непоколебимы, что многие исследователи сильно удивились бы, если бы темная материя свелась к индифферентному океану Вимп, говорят Фен и Троден. И заканчивают так. Как бы то ни было, видимая материя располагает широким спектром частиц с многочисленными типами взаимодействий, подчиняющихся элегантным принципам симметрии. Нет ничего, что указывало бы на то, что темная материя и темная энергия должны отличаться. Темной материи и темной энергии подчинено будущее нашей Вселенной. Казанис придерживает сомнение что темная материя может быть организована сложным образом, как это сделала наша видимая материя. Если Вселенная содержит атомы, взаимодействующие посредством силы, отличной от электромагнитной, то и эти невидимые атомы могли бы сформировать такие структуры, как молекулы, нади, чакры и тонкие тела, и сделать это тем же образом, каким видимые атомы образуют видимые молекулы, органы и наше тело. Другие авторы вполне серьезно восприняли идею Фена и Тродена о сложном темном мире. Среди них находится Шон Кэролл, исследователь при кафедре физики в Калифорнийском университете. Он считает, что мир темной материи может оказаться таким же разнообразным и интересным, как наш. Я сейчас не говорю об убеждении, что темная материя состоит из одной единственной нейтральной частицы, Скорее, это должен быть набор многих типов частиц с комплексом природных сил для их взаимодействия. Лиза Рэндалл и Андрей Кац разделяют эти взгляды. Недавно в журнале Psycical Review Letters опубликовали их статью, где они заявляют о серьезных основаниях сомневаться в том, что темная материя состоит из одного типа частиц. Мы предполагаем, что темный мир может оказаться настолько же комплексным, как и видимый. В то время как большая часть темной материи имеет холодную природу и слабую способность взаимодействовать, некоторая ее часть могла бы иметь такие же сильные контакты, как барионные материи, видимые. Наш Млечный Путь, возможно, содержит структуры, состоящие из этого типа темной материи, чье сильное взаимодействие аналогично тому, что характерно для структур, присутствующих в видимом мире. По их мнению, могут существовать другие типы тёмной материи, ведущие себя очень схожи с видимой материей. Тёмные тяжёлые протоны и тёмные лёгкие электроны могли бы вступать во взаимодействие, чтобы образовать атомы, тоже тёмные. Что-то вроде тёмного электромагнетизма использовало бы тёмные фотоны. Эти темные атомы могли бы в итоге объединиться, чтобы сформировать более сложные структуры при помощи взаимодействий, которые породили бы все химические соединения темной природы. Мир темной материи может оказаться таким же разнообразным и интересным, как наш. Слишком много совпадений, чтобы списать их на чистую случайность. Все твердят одно и то же – это другой тип субстанции, который организуется для создания структур, похожих на наши физические, но более тонкого характера, и теперь выясняется, что наука им вторит, но на своем языке. Этот темный мир может оказаться теми вселенными, о которых ведут речь религии, философские школы и культурные традиции древнего мира. Темная материя или какой-то другой тип невидимой материи, состоящей из фундаментальных частиц, не включенных в актуальную стандартную модель физики элементарных частиц, относится, на мой взгляд, к физическим составляющим Вселенных и духовных тел наших религиозных верований. Это наводит нас на мысль о том, что древние обладали интуитивным знанием о добавочном компоненте Вселенной, так же, как Левкип, Демокрит и Эпикур догадывались о существовании материальной субстанции. Этому новому типу субстанции, который наука, наконец, вычислила, благодаря последним открытиям в космологии, давали разные имена — эфирная материя, астральная субстанция, воображаемый мир. Все исследования указывают на наличие экзотического компонента в изобилии присутствующего в космосе, темной материи и темной энергии. Резюме. Знакомая нам Вселенная, судя по всему, является куда более сложной структурой, чем мы представляли. Последние находки указывают на то, что кроме видимой материи существуют еще два компонента — невидимая материя и темная энергия. На эти два элемента приходится 95% Вселенной. Наши органы чувств и самые совершенные приборы позволяют воспринять лишь 4% всей существующей реальности. Где же спрятались остальные 95%? Так же, как древние ученые предугадали существование физических атомов, эта невидимая реальность была предсказана многими мыслителями восточной и западной философии. Во второй половине XIX века Лидбитер и госпожа Бизант, два самых ярких представителя теософии, мадам Блаватской, заявили о существовании невидимого компонента создания, который они называли астральной материей или астральной субстанцией. Начиная с 1930 года, астрономы Ян Оорт, фриц Цвики и госпожа Вера Рубин начали говорить об открытии нового типа материи, которому наука дала имя «чемная материя». Является ли она той астральной материей, о которой говорили в своих работах Ледбитер и Безант, Последние исследования показывают, что такой тип материи, состоящий из неизвестных экзотических частиц, очень слабо взаимодействует с обычной материей. Характеристики поведения этого загадочного темного мира позволяют нам догадаться о некоторых из их качеств. Его частицы не обладают электромагнитными свойствами, из-за чего они недоступны прямому наблюдению с помощью наших физических органов чувств. Они недоступны взгляду. Отсутствие электромагнитных волн также делает возможным предположение о том, что они не имеют электрического заряда. Не обладая им, эти необычные составляющие способны занимать то же физическое пространство, что и наша видимая материя, без малейшего столкновения между ними. Именно отсутствие этих двух главных качеств характеризует поведение этой мистической материи. Мы ее не видим, но при этом она занимает то же место, что и видимая материя, Это делает её неопределимой. Догадавшись о существовании такого неосязаемого элемента, можно попытаться зайти дальше. В настоящее время нет таких физических законов, которые помешали бы этим компонентам взаимодействовать, чтобы создать более богатый, сложный и необычный мир. Как составляющие видимой материи действуют под влиянием сложных природных сил, так и элементы невидимой субстанции могут организоваться, порождая структуры — схожие с атомами, молекулами и веществами своих двойников. Конечно же, обладая другими свойствами, этот тёмный мир будет по-другому себя вести. Законы природы, правящей невидимой Вселенной, породят совсем другую физику, которую нам ещё предстоит открыть. Читая сочинения тех выдающихся личностей, кто оказался способен воспринимать невидимые миры и пролить свет на их устройство, Мы замечаем, что подобные описания очень похожи на те, что сейчас предоставляют наши физики и космологи. Темной материи в сотни раз больше, чем физической. Ни первая, ни вторая не испускают света, поэтому они недоступны нашим органам чувств. Обе занимают одно и то же пространство. Астральная материя проникает в видимую. Мистики и космологи утверждают, что этот тип материи был создан раньше, чем обычная материя в первые наносекунды существования Вселенной. Для них мироздание всегда идет от самого незаметного к более конкретному. В мистической традиции принято считать астральную материю полем, которое организует видимую материю. Современная космология обнаружила, что существует подпорки из темной материи, способствующие возникновению и структурированию галактик и звездных скоплений. В заключение обратим внимание на еще один факт, который невозможно игнорировать, а именно на ореол невидимой тонкой материи, локализованных на границах космических макроструктур. Такие образования известны под названием «гало темной материи» и окружают все видимые формации физической природы. Представители мистицизма всегда заявляли о наличии аур нимбов вокруг как одушевленных, так и неодушевленных компонентов, составляющих нашу видимую Вселенную. Определенно совпадений столько, что, по моему мнению, физики и мистики говорят об одном и том же явлении. Невидимая материя и есть астральная субстанция. И так же, как видимая материя объединилась, чтобы породить все те сложные структуры, что мы наблюдаем в нашей физической Вселенной, включая тело человека, так и невидимая материя является тем веществом, из которого сотканы наши тонкие тела, сохраняющиеся после смерти. Эта же астральная субстанция представляет собой основной элемент духовных миров, описанных древними мудрецами и религиозными деятелями прежних времен.